Да вы действуете наверняка. Пусть Софи Уэклс меняет фамилию на Чекс или на любую другую, только не на Свивеллер. О, счастливец! Старик богат, как крыс! Ваше будущее обеспечено. Я уже вижу вас муженьком Нелв, вижу, как вы купаетесь в золоте и серебре. Можете рассчитывать на мою помощь. Все уладится, все уладится, не сомневайтесь». Ну как?» — спросил Дик. «Времени впереди много, уладится», — сказал карлик. «Сейчас мы сядем и обсудим все с самого начала. Вы налейте себе джину, а я отлучусь на минуточку. Я ненадолго». «Ненадолго». С этими словами Дэниел Квилп побежал на заброшенную площадку для игры в кегли позади трактира, повалился там на землю и давай кататься клубком, — завывая во весь голос в порыве буйного восторга. — Вот находка-то! — выкрикивал он. — Ведь прямо само в руки идет. Они все затеяли, они все обдумали, а удовольствие получу я. Кто недавно наломал мне бока? Этот пустобрех... Кто заглядывался на миссис Квилп, строил ей глазки и слал ей улыбочки, его дружок и сообщник, мистер Трент? Ухлопают два-три года на эту дурацкую затею и, наконец, поймают в свои сети нищего, а один вдобавок свяжет себя по рукам и по ногам на всю жизнь. «Ха! Пусть женится на Нелл, пусть она достанется ему!» А когда узел будет затянут накрепко, я первый доложу этим молодчикам, чего они достигли, да еще с моей помощью. Вот тогда-то мы и сведем старые счеты, и они долго не забудут, какой у них был верный друг и как он помогал им подцепить богатую наследницу. Достигнув крайнего предела восторга, мистер Квилп чуть было не налетел на серьезную неприятность ибо он подкатился почти вплотную к полуразвалившейся собачьей конуре, откуда вдруг выскочил огромный свирепый пес, который мог бы оказать ему весьма суровый прием, если б этому не помешала короткая цепь. Карлик лежал на спине в полной безопасности и корчил страшные рожи псу, наслаждаясь, что тот не может приблизиться к нему ни на один дюйм, хотя их разделяло каких-нибудь два шага. — Ну, трус! Куси, куси! Что ж ты стал? Бросайся на меня, рви меня в клочки! — приговаривал Квилп, подсвистывая псу и доводя его этим до бешенства. — Боишься, задира? Врешь, боишься! Собака, выпучив глаза с яростным лаем, рвалась на цепи, а карлик, как ни в чем не бывало, лежал в двух шагах от нее и назло ей презрительно пощелкивал пальцами. Когда же восторг его немного утих, Он встал, подбоченился и, приплясывая, прошел с фертом вокруг конуры и окончательно озверевшей собаки у самых границ, отмеренных длиною цепи. Это помогло ему успокоиться, прийти в ровное расположение духа, вслед за чем он вернулся к своему ничего не подозревающему собутыльнику, который сидел в беседке с необычайно серьезным видом, глядя на реку и мечтая о золоте и серебре, обещанном ему мистером Квилпом. Глава двадцать вторая Остаток того дня и весь следующий прошли в хлоптах у семейства Наблс, для которого все, что касалось сборов и отъезда кита, было делом первостепенной важности, как если бы он готовился к путешествию в дебри Африки или к кругосветному плаванию. Трудно себе представить, чтобы какой-нибудь другой сундучок,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 Ну вот за сундучком заехал возчик, на квартире которого в Финчли Кит должен был получить его на следующий день. И когда сундучок унесли из дома, семейству Набблс осталось размышлять над двумя вопросами. Первый — не потеряет ли его возчик по дороге или не солжет ли самым бессовестным образом, будто потерял? И второй — Отдает ли мать себе отчет в том, как она должна беречься в отсутствии сына? Я, по правде сказать, не думаю, чтобы он его действительно потерял, но соблазн уж очень велик. Эти возчики вечно прикидываются, будто вещь потеряна, — озабоченным тоном говорила миссис Наблс, касаясь первого вопроса.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 что никогда больше не будет вводить возчиков в соблазн, разве только пустыми сундуками, и, придя к такому истинно христианскому решению, обратился ко второму вопросу. Ты, мама, смотри, не падай духом и не тоскуй, что меня дома нет.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 — Я знаю, что тебя наводят на такие мысли, — огорченным тоном проговорил Кит. — Опять это ваша молельня, маленькая скиния. — Нет, мама, сделай мне одолжение, ходи туда порежь. Попомни мое слово, если твое доброе лицо, от которого у нас все светлеет в доме, станет посном, и если малыш...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 Ох, кит, какие ты страсти говоришь! Так и сделаю, вот увидишь. И опять же, если ты не хочешь, чтобы я затасковал и повесил нос на квинту, не спарывай с капора того банта, который на прошлой неделе тебе покоя не давал. Что за беда, если мы будем смотреть весело и веселиться душой? Насколько это нам позволяет наша бедность? Неужто... В моей природе есть что-то такое, из-за чего я должен превратиться в плаксивого, нудного ханжу, который и говорит с каким-то мерзким, гнусавым пришепетыванием и перед всеми присмыкается. А меня как раз на другое тянет. Вот, послушай. И он засмеялся. Ведь смеяться так же просто, как и бегать, и для здоровья также полезно.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 и необычайно жесткая глинцевитая шляпа, на которой можно было отбивать барабанную дробь, постучав по ней в любом месте костяшками пальцев. И в таком наряде он шествовал к коттеджу Авель, удивляясь про себя, почему на него обращают так мало внимания, и приписывая это обстоятельство бесчувственности тех, кому приходится рано выходить на улицу.